хотя в официальные его обязанности этого и не входило. Начальником команды младших специалистов был летчик-наблюдатель Бочаров, который непосредственно подчинялся начальнику штаба эскадрильи. Девять младших специалистов были в составе первого отряда. Но Макаров считал своим долгом глубоко знать каждого военнослужащего своего отряда. Он настойчиво добивался, чтобы летчики и технический состав были спаянным дружным коллективом. «Товарищи, нашего полку прибыло!» Познакомьтесь, новый лётчик Николай Каманин. Он самый молодой лётчик из кодрили, комсомолец, заядлый лыжник и шахматист. А теперь гитару, просил Макаров. Кто-то быстро принёс гитару из ленинской комнаты. Присехнув к буревку, Макаров взял несколько пробных аккордов и вдруг запел чистым, приятным голосом. К нему поплотнее придвинулись люди и полилась дружная песня. Затем дарили блесовую И так почти до самого отбоя. Сразу стало легко. Исчезло щемящее чувство одиночества. Действительно, боевая часть родной до солдата. Первый летный день. Подготовка, волнение перед вылетом, пять полетов за день, разбор полетов, мои первые ошибки. Когда самолет мой был подготовлен к полетам, его опробовал в воздухе командир звена Смирнов. Но полеты почему-то откладывались. Я уже познакомился почти со всеми летчиками отряда и эскадриль. Самые молодые из них — Чижиков, Подгорный и Випа. Они всего лишь на два года раньше меня закончили летную школу, и я думал, что далеко от меня не ушли. Куда шел как-то к Чижикову, разговорились, вспомнили школу да и всё будет нормально. А вы быстро привыкли? Как сказать, 2 года службы в части Большая школа. И многому научились. Многому, а всё ещё мало, задумчиво ответил щежиков. Научились бомбить, стрелять, фотографировать. Летаем в сложных метеоусловиях, летаем ночью. Летали на боевые задания против белокитайцев. Действовали в нескольких районах. Особенно запомнились вылеты в район, где находилась большая группировка войск белокитайцев. Мы наносили бомбовые удары с малых высот, поливали пулемётным огнём тех, кто нарушил советскую границу. Задачу выполнили, помогли ликвидировать конфликт на КВЖД. Вот они, 2 года службы в строевой части. Бывшие у шлёды стали настоящими военными лётчиками с боевой практикой. Чувствовал себя желторотым птенцом, попавшим в семейство Орлов. Но где-то в сознании росла уверенность. Я тоже сумею быстро войти в строй. Прошло несколько дней полных утомительного и тревожного ожидания. Наконец мне объявили, что завтра с девяти часов утра будут полеты и что мне нужно приготовиться. К чему приготовиться, командир звена не сказал, но я понял. Я понял. Ещё и проверка на земле и в воздухе. Весь вечер просматривал конспекты по теории полёта, аэронавигации и материальной части. Два события в жизни военного лётчика навсегда останутся в памяти. Первый самостоятельный полёт на самолёте в школе, и первый полёт в строевой части. Если в школе за твоим полётом следят десятки глаз товарищей, вместе познающих тайны первого самостоятельного взлёта, готовых простить и понять твои агрессии, то в строевой части на тебя смотрят бывалые лётчики, командиры, и они вынесут приговор не только лично тебе, но и той школе, из которой ты вышел. Двойная ответственность за себя и за школу. Двойное волнение. Ещё раз вспомнил своих инструкторов, командиров, начальника школы и их тёплые напутствия. Ранним утром взволнованный подошёл к Эллингу. Откройте ворота, сказал часовому. А вы техник или лётчик? спросил часовой. Я вас первый раз вижу. Лётчик. Рано пришли, говорящий лётчик успокоительно произнёс часовой. Техники придут через 10 минут, а лётчики через час, поторопились. Вы ждёте подождать. Ну вот открылись ворота Эллинга. До Красной Черты, где производилась заправка самолетов и запуск моторов, от Теллинга было около 300 метров. Этот путь самолеты преодолевали так. Их выкатывали на колесах до Красной Черты и там переставляли на лыжи. В отряде было 18 техников и мотористов. Для вывода самолета требовалось...